Проснувшись, Добрыня не сразу понял, что его разбудило. Может, просто кошмар приснился. Покосившись в окошко, затянутое пластиковой пленкой, увидел красные отблески. Сонливость как рукой сняла. Поспешно запрыгнул в штаны, напялил грубые кожаные чуни, так и выскочил за порог. Огляделся, не сдержал облегченного вздоха. Горело не в поселке, а где-то за стенами. От хрустальной далековато, значит, это не мельница. И грандиозные убытки островитянам не грозят. От пожарища донесся грохот взрыва. В ночное небо взметнулось ярко-оранжевое облако огня. Только тут Добрыня понял, что взрыв уже не первый. Именно это его и разбудило. ЛОМ, МАТЬ ТВОЮ! Взорвал-таки свой сарай. Народ выбегал из иск. Кто-то уже тащился к пожару с ведрами и баграми. Дозорный в башне наконец-то соизволил поднять тревогу, застучал по стальному диску. Заскрипели отворяемые ворота. Не дожидаясь их полного открытия, Добрыня первым шмыгнул в щель, помчался к горячим руинам лаборатории передовых технологий. На берегу ручья лом деловито бил в морду Кислова. Товарищ его не сопротивлялся. Очевидно, чувствовал себя виноватым и честно принимал кару. «Зачем ты туда опилки высыпал? Ты же конченый урод, по ним кристаллизацией пошла, как затравки сыграли! Лом, да ты чё? Я ж просто перепутал, по цвету они одинаковые! Ты тупое чумо, для тебя что задница, что лицо, все одинаковое!» «Лом, да я ж ненарочно!» «Да чё ты оправдываешься, дятел? Если б я не заметил, что за дрянь ты учудил, нас бы вместе с сараем разнесло!» «Лом, да хватит!» Добрыня, подбежав к химику, ухватил его за плечи и оттащил. «Хватит кулаками махать! Что у вас тут случилось?» Кислый, утирая кровавые сопли, истерично проржал «Дяденька Добрыня, у нас тут сарай немного сгорел!» «Но это я уже заметил, химики! Хорошо, что живыми остались! Там ничего ценного не было!» «Шалый мешок!» – буркнул Лом. «Чего?» «Ничего! Этот урод банки перепутал! Там боеголовка для торпеды осталась! Хорошо, что не успел взрыватель вкрутить! Или не сдетонировала!» В поселке бы крыши посрывало, селитры, пара мешков там же. Вон как пламя ревет. В огне что-то протрещало пулеметной очередью. Добрыня инстинктивно пригнулся, покачал головой. Новый сарай поставим тебе подальше от стен. Неровен час взорвешь поселок, опять что-то перепутаете. Да я-то не перепутаю, а вот за других не ручаюсь. Добрыня зычно проорал. «Народ! Бросай тушить это дело, пусть само сгорит, все равно нечего уже спасать!» «Кислый! Я тебе эти опилки никогда не забуду! Вся посуда накрылась, все реактивы, считай заново все делать!» «Да я ж не хотел!» «Лом! Да хватит его гнобить!» «Ты скажи, что там по торпедам, успеете подготовить?» «Вряд ли. Взрыватели все там были, заново надо делать, и шесть двигателей накрылись. Что успели сделать, то сделали, а новых теперь ждать придется». «Вот это плохая новость. Похуже сарая, ладно. Пошли в поселок, все же поспать надо».